Шестое. Сражаться будут все. 29 сентября 1944 года Гитлер подпишет приказ о формировании фольксштурма, ополчении из лиц, либо негодных для военной службы, либо еще слишком молодых, чтобы быть солдатами. Лишь бы они были способны носить оружие и оставались мужчинами. Кстати, о тезисе резуна относительно черных то бишь сформированных из заключенных корпусов и дивизий Красной Армии. Немецкое командование, по наводке генерала Власова, сформировало 36-ю гренадерскую дивизию СС из уголовников, до марта 45 го сидевших в концлагерях. Офицеры в ней были частью кадровые, частью эсэсовцы. Личный состав одели форму в Афен сс И что в результате? Уголовное отребие частично дезертировало, частично перешло на сторону русских, Вот только сражаться за Родину оно не стало. В советских книжках о войне снисходительно утверждалось, что немцы в конце войны уповали на чудо оружия и вообще на чудо, которое спасет Германию. Так вот, ни на какое военное чудо никто в Рейхе не надеялся. Во всяком случае, никто из числа тех, кто нес ответственность за случившуюся катастрофу. Надежды победить не было в принципе. Слишком хорошо знало немецкое командование, как великие силы, противостоящие им коалиции. И о безнадежности вооруженного сопротивления знали все без исключения руководители Рейха. Например, 30 января 1945 года министр вооружений Ашпейер представил фюреру меморандум, первой строкой которого была фраза «Война проиграна». Не надо держать немецкое руководство за фанатичных недоумков, истериков и идиотов. На военную победу в Рейхе не рассчитывал никто. Вражеская коалиция развалится в любом случае. Все дело только в том, распадется она до того или уже после того, как мы будем лежать на земле. Следовательно, мы во что бы то ни стало должны добиться того, чтобы военное крушение не произошло раньше краха вражеской коалиции. Именно этот тезис Гитлера, между прочим, в основе своей абсолютно верный и заставлял еще Германию сопротивляться.